Глава четвертая «А теперь, почтеннейшая публика, короткий антракт! Наслаждайтесь воспоминаниями о ленивом палаче и ждите продолжения! Не волнуйтесь, на следующий номер скоро начнется!» По Бродвею неспешно шел обычный прохожий, ничем не выделявшийся среди остальных. Дойдя до угла, он вдруг остановился, словно внезапно о чем-то вспомнив, и отступил в тень. Сняв с пояса сотовый телефон, поднес его к уху. Во время беседы он улыбался и рассеянно поглядывал по сторонам. На самом деле мужчина никуда не звонил. Он просто пытался определить, не следят ли за ним. Внешне Малярик разительно отличался от того человека, который полчаса назад вышел из музыкальной школы. Теперь он лишился бороды и стал блондином в спортивной одежде. Присмотревшись, наблюдательный прохожий мог бы заметить в нем нечто необычное. На шее виднелся длинный шрам, а два пальца левой руки, мизинец и безымянный, казались сросшимися. Впрочем, никто не обращал на Мааль Айрика никакого внимания, поскольку выражения его лица и жесты были вполне естественны, а человек, который ведет себя естественно, не заметен. Это известно каждому иллюзионисту. Радуясь тому, что за ним никто не следит, он, наконец, возобновил свою неспешную прогулку, завернул за угол и по обсаженному деревьями тротуару направился к своему дому. Навстречу попадались лишь редкие любители бега трусцой, да немногие местные жители с сумками или свежим номером Таймс, предвкушающие чашку кофе, неторопливое чтение газеты, а, возможно, и... Неспешный утренний секс. Вскоре Майер Эрик приблизился к дому, где несколько месяцев назад арендовал квартиру. Это было темное, довольно скромное здание, совсем не похожее на его собственный дом и мастерскую, расположенное в пустыне неподалеку от Лас-Вегаса. Поднявшись по лестнице, он подошел к своей квартире, располагавшейся в задней части здания. «Как я уже говорил, следующее действие скоро начнется. А пока, почтеннейшая публика, поболтайте о той иллюзии, которую вы только что увидели. Побеседуйте с теми, кто сидит рядом с вами, попытайтесь угадать, что будет дальше». «Следующий номер потребует, чтобы наш новый исполнитель проявил разнообразные способности, но, смею заверить вас, он будет таким же захватывающим, как и ленивый палач!» Все эти слова непроизвольно промелькнули сейчас в сознании Маль Эрика. почтеннейшая публика!» Он постоянно разговаривал со своими воображаемыми зрителями, Иногда даже слышал аплодисменты, взрывы смеха и крики ужаса. Слышал он и особую театральную интонацию загримированного конферансье или иллюзиониста старой закалки. Такой монолог позволял установить контакт с аудиторией и облегчить исполнение трюка, преподнося зрителям ту информацию, которую им необходимо знать» а временами и для того, чтобы отвлечь и обезоружить ее. После пожара Малерик оборвал почти все контакты с реальными людьми. Постепенно их заменила почтенейшая публика, ставшая его постоянным обществом. Обращенные к ней репризы вскоре заполнили сознание Малерика, угрожая, как иногда чувствовал, постепенно свести его с ума. Вместе с тем они утешали маль Эрика, что после случившейся три года назад трагедии он все-таки не один, «Почтайнейшая публика» была всегда рядом. В квартире пахло дешевым лаком, от стены пола исходил странный мясной дух. Меблирована она была весьма скромно: Дешевые кушетки и кресла, спартанского вида обеденный стол, стоявший в столовой, всегда был накрыт на одного человека. Спальни же, напротив, были битком набиты необходимыми иллюзионисту предметами, бутафорией, веревками, костюмами, формовочным оборудованием для латекса, париками, кусками ткани, красками, петардами, косметикой, монтажными платами, проводами, батареями, фитилями, оборудованием для обработки древесины и множеством других вещей. Приготовив себе травяной чай, малярик сел за стол, чтобы угоститься фруктами и низкокалорийной шоколадкой. Иллюзия тесно связана с физиологией. Успех трюка зависит от того, как выполнит его тело. Здоровая пища и поддержание хорошей формы – ключ к успеху. Утренним представлением Малерик остался доволен. Первого исполнителя он убил очень легко. Малярик затрепетал от удовольствия, вспомнив, как жертва оцепенела от страха и обмочилась, когда он появился у нее за спиной, и накинул на шею веревку. До этого, накрытый черным шелком и никем не замеченный, он полчаса простоял в углу. Внезапное появление полиции, конечно, потрясло его, но, как опытный иллюзионист, Малерик заранее подготовил себе запасной вариант и великолепно использовал его. Покончив с завтраком, Он отнес чашку на кухню, тщательно вымыл и поставил в сушилку. Во всех своих делах малярик проявлял педантичную аккуратность. К этому приучил его наставник, напрочь лишенный чувства юмора фанатик-иллюзионист. Войдя в самую просторную из своих спален, малярик поставил видеозапись, сделанную на месте следующего представления. Эту запись он видел уже раз десять и, хотя помнил ее наизусть, собирался изучать снова. Наставник долго вколачивал в него, иногда в буквальном смысле этого слова, всю важность правила «сто к одному». Каждую минуту, проведенную на сцене, нужно репетировать сто минут. Просматривая запись, Малярик подтащил к себе покрытый бархатом столик. Не глядя на руки, он выполнил сначала несколько простейших карточных фокусов — ложный голубиный хвост и три стопки, после чего перешел к более сложным — обратный сдвиг, скольжение и безусилие. После этого Малярик проделал действительно сложные трюки — вроде придуманных Стэнли Палмом «Призрачных карт», знаменитой «Загадки шести карт» Малдо и некоторых других, разработанных искусным Кардини и Рики Джеем, знаменитым актером, мастером карточных фокусов. Малерик выполнил также несколько карточных фокусов из раннего репертуара Гарри Гудини. Большинство считает его лишь фокусником эскопистом. но на самом деле творчество Гудини было многогранным. Он исполнял и масштабные трюки с исчезновением ассистентов и слонов, и фокусы из репертуара салонной магии. На самого Маль Эрика Гудини оказал очень большое влияние в начале своей карьеры еще подростком, он даже взял себе сценический псевдоним «Юный Гудини». Вторая часть его нынешнего имени «Эрик» не только напоминала о прошлой жизни, то есть жизни до пожара, но и была данью уважения самому Гудини, венгру по национальности, которого в действительности звали Эрих Вайс. Что же касается приставки «маль», то любой иллюзионист подумал бы, что она выбрана в честь всемирно известного Макса Брейта, выступавшего под именем Малини. На самом же деле Маль Эрик взял эти буквы, потому что они происходили от слова «зло». Это отражало мрачную природу его творчества. Сейчас он внимательно изучал запись, мысленно измеряя углы, отмечая расположение окон и местонахождение возможных свидетелей, прикидывая, где будет находиться сам, как это делают все хорошие исполнители. Занимаясь этим, малярик продолжал молниеносными движениями тасовать карты, шуршавшие в его руках. Короли, дамы, балеты и джокеры, словно вода, стекали на черный бархат а затем, нарушая все законы природы, снова взлетали к его сильным рукам и тут же исчезали из вида, наблюдая за импровизированным представлением малярика, Публика, если бы она видела это, была бы потрясена тем, что реальность уступила место иллюзии, поскольку ни один человек не в силах проделать ничего подобного. Но все обстояло совсем иначе. Карточные фокусы, которые сейчас отсутствующим видом проделывал Малярик, не были ни иллюзией, ни чудом. В основе этих тщательно отрепетированных упражнений лежали непреложные законы физики. «О да, почтеннейшие зрители, то, что вы уже видели, и то, что вам еще предстоит увидеть, это все абсолютно реально!» «Реально, как пожирающий плоть огонь! «Реально, как веревка, впивающаяся в белоснежную шею юной девушки! «Реально, как стрелки часов, медленно движущиеся навстречу тому ужасу, который испытает наш следующий исполнитель!» «Эй! Привет!» Молодая женщина присела возле постели, на которой лежала ее мать. За окном, на аккуратно подстриженном газоне, стоял высокий дуб. Ствол его обвивал плющ, всегда выглядевший по-разному. Сегодня анемичное растение ничуть не напоминало ни дракона, ни стаю птиц, ни солдата. Это обычное городское растение изо всех сил пыталось выжить. Ну... «Как ты себя чувствуешь, королева-мать?» Спросила Клара. Это обращение появилось после одной из поездок, которые они обычно совершали всей семьей, на сей раз в Англию. Родителей Кара называла «Ваше королевское величество» и «королева-мать» себя «королевский отпрыск». «Прекрасно, дорогая». «А как у тебя дела?» «Лучше, чем у одних, но не так хорошо, как у других». «Ну как? Нравится?» Протянув руку, Кара показала свои коротко подстриженные ногти. Они напоминали черные клавиши рояля. «Очень мило, дорогая. От розового цвета я уже немного устала». Сейчас он встречается везде и страшно примелькался. Поднявшись, Кара поправила соскользнувшую вниз подушку, после чего снова села и сделала глоток из принесенного с собой большого термоса. Кофе был единственным наркотиком, который она употребляла, зато очень часто и помногу. За утро это была уже третья чашка. Ее короткие волосы сейчас были красновато-фиолетовыми. Вообще, за годы пребывания в Нью-Йорке она успела перекрасить их почти во все цвета радуги. Нынешнюю ее прическу некоторые называли «стрижкой под эльфа». Каре такое название совсем не нравилось, и она предпочитала называть ее просто «удобной». Можно выйти из дома уже через несколько минут после душа. Настоящее благо для тех, кто ложится не раньше трех ночи и не относится к числу ранних пташек. Сегодня на ней были черные облегающие брюки, и хотя ее рост едва превышал пять футов, туфли без каблука. Темно-фиолетовая блузка без рукавов позволяла разглядеть красивые тугие мышцы, Кара училась в колледже, где основное внимание уделялось не физической подготовке, а политике и искусству. Однако, окончив его, вступила в гимнастический клуб «Голд Джим» и теперь постоянно сгоняла вес и бегала трусой. Прожив 8 лет в богемном районе Гринвич-Виллидж и приближаясь к 30, Кара сохранила необычно белую кожу – Без татуировок и наколок. «Да, имей в виду, мама. Завтра у меня представление. Одно из тех, что устраивает мистер Бальзак». «Да, я помню. Но на этот раз все будет иначе. Сейчас он разрешил мне выступить соло». «Да что ты, милая! Чистая правда!» Мимо палаты по коридору проковылял мистер гелтер «Привет!» Кара рассеянно кивнула ему. «Когда ее мать впервые приехала сюда, в Стюфсант Мэнор, один из лучших в городе домов для престарелых, они с Гелтером много шушукались. Они считают, что мы с ним живем», — шепотом сообщила она дочери. «А разве нет?» — спросила Кара, считая, что после пяти лет вдовства матери пора бы уже найти себе мужчину. «Конечно нет!» — с искренним возмущением отрезала мать. «Как ты можешь предполагать такое?» Этот эпизод очень точно характеризовал ее. Легкую непристойность она допускала, но, перейдя некоторую черту, человек становился врагом с большой буквы, даже если он был ее собственной плотью и кровью. Подавшись вперед, Кара продолжала рассказывать матери о своих планах на завтра, при этом она внимательно разглядывала ее. Для 75 лет кожа матери была на редкость гладкой и розовой, в посидевших волосах все еще виднились черные пряди, штатная парикмахерша сегодня завела их, и собрала в пучок. «В любом случае, мам, кое-кто из моих подруг будет там. Хорошо, если бы и ты приехала». «Постараюсь». Кара внезапно осознала, что кулаки ее плотно сжаты, тело напряжено, а дыхание участилось. «Постараюсь». Кара закрыла глаза, наполнившиеся слезами. «Черт побери!» «Постараюсь!» «Как это неправильно!» Со злостью подумала она. «Раньше мать никогда не сказала бы «постараюсь». Это не в ее духе. Она могла бы или категорически заявить «Все, дорогая, я буду там, в первом ряду» или «Холодно отрезать нет, завтра не смогу, тебе следовало предупредить меня пораньше». «Постараюсь!» «Совсем не похожа на мать. Она или решительно за, или столь же решительно против, но не теперь, когда она вообще едва похожа на человека. В лучшем случае это ребенок, спящий с открытыми глазами». На самом деле эта беседа происходила только в воображении молодой женщины. Правда, слова Кары были вполне реальны, А вот все, что якобы произнесла ее мать, начиная с «Прекрасно, дорогая, а как у тебя дела?» и кончая смутившим кару «Постараюсь». Молодая женщина выдумала. Увы, сегодня ее мать вообще не произнесла ни слова. То же самое было вчера и позавчера. Она лежала в коме возле увитого плющом окна. Порой она приходила в себя, но несла полную чепуху, словно какие-то невидимые беспокойные мысли тревожили ее, понапрасну вороша память. Иногда все же наступали моменты просветления, и хотя они длились недолго, отчаяние кары проходило. Когда же молодая женщина уже была готова смириться с худшим, с тем, что ее мать ушла навсегда, то вдруг возвращалась и становилась почти такой, как до кровоизлияния в мозг, и решимость кары исчезала. Так обманутая женщина прощает своего непутевого мужа, если тот проявляет малейшие признаки раскаяния. В такие минуты она убеждала себя, что мать выздоравливает. Врачи, конечно, говорили, что надежды почти нет, Однако их не было рядом с Карой, когда несколько месяцев назад ее мать вдруг очнулась и сказала, «Привет, милая! Я съела те булочки, что ты вчера принесла. Ты положила побольше орехов, именно так, как я люблю, и черт с ними, с калориями». Детская улыбка. «О, я так рада, что ты здесь! Я хотела рассказать тебе о том, что сделала вчера ночью миссис Брэндон с пультом дистанционного управления». Кара изумленно заморгала. Она ведь действительно принесла вчера матери булочки с орехами, а сумасшедшая миссис Брэндон с пятого этажа действительно утащила пульт дистанционного управления и через окно посылала сигнал в холл четвертого этажа целых полчаса, хаотически переключая каналы, к ужасу всех обитателей дома престарелых, решивших, что взбунтовался полтергейст. Нужны ли лучшие доказательства того, что ее энергичная мать все еще не исчезла и просто заключена в телесную оболочку, лежащую в палате номер 492, откуда может когда-нибудь выскользнуть. Но уже на следующий день Кара обнаружила, что мать смотрит на нее с подозрением, спрашивая, кто она такая и что ей здесь нужно. Если мать беспокоится по поводу счета за свет на 22 доллара и 15 центов, так Кара уже оплатила его и может предъявить квитанцию. Повторение сцены с булочками и пультом дистанционного управления Кара так и не дождалась. Прикоснувшись к материнской руке, теплой, гладкой, по-детски розовой, Кара вновь испытала сложные чувства, посещавшие ее во время ежедневных визитов сюда. Она тоже желала, чтобы мать наконец отмучилась и умерла, то надеялась, что больная вернется к полноценной жизни, А главное, хотела избежать этого ужасного выбора. Кара взглянула на часы. Ну вот, как всегда. Опоздала на работу. Мистер Бальзак будет недоволен. Допив кофе, она выбросила пластиковый стакан и вышла в коридор. Крупная черная женщина в белой форменной одежде приветственно подняла руку. «Кара, давно ты здесь?» Ее лицо расплылось в улыбке. «Минут двадцать. Я бы зашла навестить тебя», — сказала Джейнин. «Она в сознании?» «Нет. Когда я пришла, была без сознания. Очень жаль». «Она говорила до этого?» — спросила Кара. «Совсем немного. Трудно было определить, с нами она или нет. Похоже на то, что...» Какой сегодня прекрасный день. Мы с Софией собираемся чуть позже вывести ее на прогулку во двор, если придет сознание. Ей это нравится. После прогулки она всегда чувствует себя лучше. — Мне пора на работу, — сказала сиделке Кара. — Кстати, у меня завтра выступление. В магазине. Помнишь, где это? — Ну, конечно, — «В какое время?» «В четыре. Приходи. Завтра утром я заканчиваю рано. Я приду. Потом выпьем еще этого с персиками, как в прошлый раз». «Ну вот и отлично. Да, и приведи с собой пита». «Не обижайся» но он увидит тебя в воскресенье только в том случае, если ты будешь выступать на футбольном поле в перерыве между таймами и если это твое выступление покажут по телевизору. Твои слова до да Богу в уши, отозвалась кара.